Лишней крови слоновский не хотел, но и терять темп не желал. Знал, что если догонят, убьют. Пока грек справлялся с появляющимися смельчаками с помощью кулаков. Костяшки разбил в кровь, но это ерунда. Очень уж не хотелось стрелять. слоновский понимал, что первый же его выстрел окончательно взорвет ситуацию. Преследователи откроют ответный огонь, и все закончится большим шумом. слоновский не хотел стрелять. Но пришлось. Развернувшийся поперек улицы мобиль кулаком не смахнешь. Грег перепрыгнул через капот, но сидевший за рулем парень успел выскочить и ударить Слоновский по ноге. Бес покатился по асфальту. Толпа взвыла. Грег опережал ближайших преследователей шагов на двадцать. И аравийцы не сомневались, что успеют нагнать дерзкого электрика. Слоновский в свою очередь, не сомневался, что успеет удрать, потеряв 5 семь шагов преимущества. Ошиблись все. Грег молниеносно вскочил, но продолжающий играть в героя-водитель уцепился за его лодыжку, намереваясь вновь отправить беглеца на асфальт. Не получилось. Крепко стоящего на ногах слоновски можно было свалить разве что танком. Но время... Через мобиль перепрыгнул первый черенок и словил пулю. Переключение на автомат и очередь из шести пуль по толпе. Переключение на одиночный, и герой-водитель утыкается в асфальт. Переключение на автомат и еще две очереди в толпу. Опустевшая обойма со звоном упала на асфальт. Слановский на бегу перезарядил дыродел и юркнул в ближайший переулок. Нас слишком много, уважаемый Хасим, и у нас слишком мало места. Увы, это факт. Анклавы являются срезом общества. Ограниченная территория и колоссальная численность населения. Заметьте, смешанного населения. Остальной мир пока не достиг этой стадии, но приближается к ней. Вы говорили, что живете уединенно? Насколько? Ближайшее поселение находится в двух километрах. Ответил баном Старое поселение? Нет, новое. Когда оно появилось? Я понял ваш вопрос. Удай. Вздохнул Урзак. 20 лет назад от моего дома до ближайшего жилья было девять километров. Шейх склонил голову. Мир изменился, уважаемый Хасим. В Европе относительно спокойно, но только потому, что, слава Аллаху, население моей родины однородно. Но что произойдет, когда оно станет слишком большим? Или в мире появится чересчур много чужаков. Индусов и китайцев под зеленые знамена не поставишь. У них свои традиции. То с католическим Вуду. Даже болезни не в состоянии существенно снизить численность населения. Современная медицина справилась с пандемией белого гриппа за месяц. 14 миллионов умерших не повлияли на общую картину. Людей становится все больше и больше. Рано или поздно инстинкт самосохранения погонит их на соседей. Что случится, если Амарский Эмират и Китай – схлестнуться по-настоящему. Не в далеком Тихом океане, ради нескольких нефтяных скважин, а на Земле, ради Земли. Когда-то считалось, что главная проблема человечества — еда. Генная инженерия закрыла этот вопрос. Еды хватает. Пусть она искусственная, но ее можно есть. Мы сумели найти выход из водяного кризиса, обеспечили людей дешевой сносной водой. Мы преодолели проблемы с нефтью, пересадив экономику на электричество. Но все равно оказались в тупике. Мы становимся врагами друг другу. Мы погибнем без новых земель. Шейх помолчал. И мои рассуждения возвращают нас к вопросу, ответа на который у вас нет. Что нужно чудовищу? баном недоуменно посмотрел на собеседника. Пытаться оживить традицию глупо, развил свою мысль удей Воду нельзя налить в разбитый сосуд. Вы прошлое, уважаемый Хасим. Вы мертвы. Развязать войну, чтобы отомстить всем, для этого не требуется прикладывать усилий. Достаточно просто подождать. Рано или поздно мы сами сойдемся в битве. Но чудовище не затаилось, оно рискует. Ради чего? Какой путь оно видит? Куда? Не сможем ли мы пойти следом? Вы правы, Удаи. У меня нет ответа на этот вопрос. Не получится ли так, что чудовище знает больше вас, уважаемый Хасим? Не получится ли так, что, убив его, мы останемся в тупике, превратим мир в арену последней битвы и своими руками погубим наши традиции? Не потому ли чудовище пошло на риск, что знает, в любом случае добьется своего? Если оно победит, то получит желаемое, если проиграет — Отомстит всем нам? Урзак опустил глаза и посмотрел на свои руки. На свои мертвые механические руки. Не допустил ли я ошибку? Вы правы, Удай. Пребывая в уединении, я выпал из реальной жизни. Шейх улыбнулся и вернулся к роли радушного хозяина. Попробуйте пахлаву, уважаемый Хасим. Она великолепна. Благодарю. Банум откусил сладкий кусочек, Проживал, прищурился, глядя на спокойное лицо араба. Традиции сдерживают людей, но делают их чужими. Не позволяют смешиваться по-настоящему. Получается, пока не существуют, есть поводы для войн. — Если традиции умрут, мы превратимся в животных. — Европейцы не превратились. — Потому что в большинстве своем ушли в нашу традицию. Выбрали правильный путь. Удей помолчал. Сделали нас сильнее. — А если ваша традиция рухнет? — Аллах всемогущ, — спокойно ответил шейх. — Понимание этого факта и есть ответ на ваш вопрос, уважаемый Хасим. Чудовище опасно для полубезумных католиков Вуду и желтых варваров, которые до сих пор играют в мистические игры. Мы слишком сильны для него, потому готовы подождать и посмотреть, что Что чудовище сможет нам дать? Называть Марата своим спасителем Слановский не стал. Зачем? Напарник поступил именно так, как должен был поступить в данных обстоятельствах. Увидев, что Грег дал стрекача Марат спокойно выехал на параллельную улицу и медленно двигался по ней, ожидая, когда шустрый напарник соизволит к нему присоединиться. Свои действия беззакорректировали через балалайки И если бы не герой-водитель, обошлись бы без жертв. Но, раз пришлось стрелять, Марат стороне не остался, прикрыл напарника, когда тот прыгал к заботливо открытую заднюю дверцу фургона, дал очередь по толпе, после чего вернулся за руль и надавил на газ. Меньше чем через минуту фургон покинул пределы Аравии. Анклав. Москва. Территория. Болото. Фабрика домашних любимцев. Хочешь добиться своей цели? Не пренебрегай ничем! В знаменитую свероферму на Таганке в генетическую лабораторию по созданию экзотических домашних животных, Пэт приходила с удовольствием. И не только потому, что ей нравилось разглядывать причудливых тварей, клетки с которыми заполнили весь первый этаж, хотя она и не упускала возможности полюбоваться странными зверями. Основная причина заключалась в хозяине фабрики, Корнелиусе Ежове, первом человеке в анклаве, назвавшем себя ее другом и подтвердившем это. Благодушный, немного рассеянный конструктор встречал девушку с неизменной радостью и подчастенько обращалась к нему за советом и поддержкой, чаще, чем к Кириллу. И плевать ей было на то, что дружелюбный Корнелиус — хромовник. — Как дела в университете? Учусь — Учусь, — рассмеялась девушка и погладила вынырнувшую из-за клета гигантскую ящерицу. — Барсик, привет! — злобная тварь, надежно защищавшая звероферму от мелких хулиганов, настойчиво потерлась о ноги Пэт, требуя обязательного подношения. «Я не забыла, не забыла!» Девушка скормила зверю кусочек сахара. «Нравится учиться?» — поинтересовался Ежов. «Ты смеешься! Себя студентом помнишь?» «Э, «Помню!» — Корнелиус почесал затылки «Не очень ярко, конечно!» «И тебе нравилось?» У нас другие правила, усмехнулся конструктор. В мутобор приходят добровольно, к тому же надо доказывать, что достоин обучения. Храм истинной эволюции, он же корпорация мутобор, считался одной из самых закрытых организаций на Земле. Храмовников не любил никто, ни верхолазы, ни правительство, ни простые граждане. Машинисты, особенно наикисты, их ненавидели. У храмовников были устойчивая репутация двинутых на голову и выдающиеся достижения в области генной инженерии. В своих разработках мутобор значительно опережал крупнейшие корпорации, а потому хромовников приходилось терпеть. — В университете иначе. — Согласен, — Корнелиус улыбнулся. — Хотя Илье, насколько я понимаю, учиться нравится. — Но он у нас гений. — Тогда прибавь мне жалование. — — немедленно подал голос молодой человек. Он оторвал взгляд от монитора и весело посмотрел на Ежова. «Гением надо платить много!» «Ты начинающий гений!» — махнул рукой конструктор. «Ты должен быть голодным и с горящими глазами. Тогда из тебя выйдет толк!» «Ты разбираешься в гениях?» «Я разбираюсь во всем!» «И ведь не поспоришь!» — пробормотал молодой человек и вновь уткнулся в экран. «В отличие от хозяина фабрики...» Илья Дементьев хромовником не был. Обычный машинист. Или не совсем обычный. Так же, как и ПЭД, Илья поступил в университет этим летом. Учился на первом курсе. Но за обучение не платил, поскольку набрал на вступительных экзаменах максимально возможный балл. Информация об одаренном студенте дошла до корпораций, и парню уже предложили контракты Хруничев, Науком и Боинг. Однако Дементьев заключать договор не спешил. И продолжал работать на Ежова, приютившего когда-то бездомного беглеца из России. «Корнелиус, отпустишь Илью на пару минут?» — поинтересовалась Пэт. «Хочешь похвастаться?» «Ага». «Окей, но только на пару!» Ежов направился в лабораторию, а молодые люди вышли во внутренний дворик зверофермы, где девушка оставила мотоцикл. «Класс!» Илья восхищенно замер. «Отец купил!» «А кто еще?» «Щедрый у тебя, папаша!» Пэт поморщилась, но спорить не стала. Вместо этого она провела пальцем по хромированному рулю плута и негромко спросила, «Можешь мне помочь?» «В чем?» «Поставить дублирующий канал». Дементьев недоуменно посмотрел на девушку. «Объясни, что значит дублирующий канал?» Пэт запнулась. «Судя по всему, она плохо понимала, что хочет». «Я цепляюсь к мотоциклу через балалайку, правильно?» «Правильно». Подключение к бортовому компьютеру не было обязательным и рекомендовалось только любителям быстрой езды. Эта связь позволяла существенно увеличить скорость реакции водителя. «А если балалайки у меня нет?» «Вытащила. Но ехать надо очень-очень быстро. Рискованно ехать. Можно сделать второй канал. Не через балалайку, подключиться к мотоциклу скрытно». «Только в том случае, если у тебя в голове два чипа?» Сразу же ответил Илья. «Один вытаскиваешь, на втором работаешь. Без балалайки подключения невозможно». «Угу». Пэт замахнула длинными ресницами. «И даже у мутобор нет какой-нибудь хитрой технологии. Храм отрицает балалайки». Жаль. Илья помялся. «Но...» «Может, если ты расскажешь, что произошло, я постараюсь помочь?» Девушка колебалась недолго. В конце концов, она сама завела разговор и понимала, что этот вопрос обязательно возникнет. на меня наехали вамперы Вагоны не любят одиночных ездоков. Я хочу их отшить, предложить гонку по опасной трассе и выиграть ее. Но хочешь подстраховаться?» поэт внимательно посмотрела на Илью, но не увидела и следа и не одобрения Ах, да, он же бежал из России. Дементьев, несмотря на молодость, прекрасно знал, что жизнь слишком хрупка и не следует ставить ее под угрозу ненужным благородством. Победители не судят, хотя бы потому, что проигравшие, как правило, мертвы. Слабость можно компенсировать хитростью, ударить в спину. Подло. А атаковать заведомо слабого противника не подло. Мамонт мог раздавить целое племя, но люди выкапывали на его пути яму, а потом с шутками свежевали добычу. — С кем ты будешь гоняться? — С Карбидом. — Он хороший гончик Отличный. Задумчивый вид, вернувшегося с улицы машиниста, не ускользнул от внимания Корнелиуса. Выждав некоторое время и позволив парню привести мысли в порядок, Ежов подозвал его и поинтересовался, в чем дело. После некоторых колебаний Илья пересказал храмовнику разговор с Пэт. — Помочь сможешь? — Так как хотела она... Нет. Подключиться к мотоциклу без балалайки невозможно. — А что возможно? Дементьев неопределенно пожал плечами. — Ну, есть способы. — Ты говорил о них, Пэт? — Нет. — Почему? — Я не уверен, что смогу и... Не уверен, что ей понравилось бы мое предложение. Илья виновато посмотрел на Корнелиуса. — Оно подлое! Ежов, понимающе кивнул, помолчал, после чего медленно произнес. — Я успел полюбить Пэт. Несмотря на некоторые недостатки, она хорошая девочка, но еще важнее то, что ее отец мой старый друг. Он могущественный человек и, к тому же, совсем недавно спрашивал... Что за чудо-машинист у меня работает? На что ты намекаешь? Ты понял, на что? Улыбнулся хромовник. Окажи Кириллу услугу, и он о ней не забудет. А может он? Повторяю, очень много. И ясно? Илья кашлянул и чуть скосил глаза, вызывая на, на на экран часы. Мне пора в университет. Если тебе нужно время, сегодня и завтра у тебя выходные. — Я как-нибудь перебьюсь. — Ясно, — повторил Дементьев.